Глава пятая. Первые шаги. Утром следующего дня Адриан пришёл в кофейню. Он подошёл к стойке, девушка с улыбкой обернулась и увидела в ярко-голубых глазах ответное тепло. «Доброе утро, Габриэль», — поздоровался маг. «Как обычно, пожалуйста. Я рад вас видеть. Как вы сегодня себя чувствуете? Домой вернулись всё-таки поздно». «Доброе утро, Адриан», — она кивнула вбивая заказ в чек. «Не волнуйтесь. Несмотря на это, я сегодня прекрасно выспалась. Надеюсь, вы тоже. Должна вам признаться, я хочу быть охотницей, потому что тогда мне не придётся идти на работу к 7.30 утра». Оба рассмеялись, и Габриэль отошла, чтобы приготовить кофе. Она не ожидала, что Адриан зайдёт с утра, посчитав, что ему хватит её компании вечером. Но он решил стать спонсором её хорошего настроения на весь день, и она была ему благодарна. Как же и не терпелось начать практиковаться в магии со знающим и опытным чародеем, стать более сильной, более умелой, открыть секреты своих способностей, которые до этой поры были ей недоступны. Думая об этом и испытывая подъём от того, что Адриан согласился с ней заниматься, Габриэля рисовала на кофейной пенке узор. Но только поставив перед гостем чашку, она заметила, что изобразила сердце. Менять что-то было уже поздно, и девушка смущённо пожала плечами. И ладно, этот рисунок в любой кофейне был всегда самым ходовым. Тем более, что Адриан не заметил или сделал вид, что не обратил внимания на изображение. Внезапно Габриэль отвлёк появившийся в кофейне со стороны служебного входа грузчик. Он привёз заказанные пакеты с кофейными зёрнами и сиропы. Девушка отошла, чтобы отдать грузчику распоряжение, куда сложить товары. А когда вернулась, Адриан уже исчез. Видимо, чародейка слишком долго отсутствовала, и маг ушёл по делам. Подойдя к стойке, чтобы убрать оставленную им чашку, девушка нашла рядом записку. «До вечера, Габриэль. Не забудьте. В 20.00». Она несколько раз перечитала простой текст и улыбнулась. Как можно забыть о грядущем занятии? А почерк у Адриана красивый, каллиграфический, с ровными буквами и небольшими завитками на них. Вскоре Габриэль пришлось сосредоточить всё своё внимание на работе. С девяти утра традиционно начинался утренний наплыв посетителей, и каждый хотел получить свою чашку кофе. А к восьми часам вечера Адриан, не опоздав ни на минуту, подъехал к кофейне Габриэль на арендованном автомобиле. Девушка как раз закрыла помещение и убрала ключ в карман. Адриан ждал её, опираясь спиной на дверь машины. «Добрый вечер, Габриэль», — поздоровался он. «Силы ещё есть? Готовы к первому занятию?» «Всегда». Сияя, — ответила чародейка. Она совершенно не ощущала себя уставшей. Наоборот, предвкушение занятия пробуждало новые силы. Адриан улыбнулся. «Ну и раз уж нам теперь придётся часто и подолгу взаимодействовать, может быть, перейдём на «ты»? По-моему, так будет удобнее». Габриэль легко согласилась. «Да, давно пора. Ты прав». «Прекрасно. Тогда садись и поехали». «А куда?» — вскинула она брови. Адриан вдруг виновато развёл руками. К сожалению, я не смог найти подходящего места для занятий. Для практики подошла бы и любая безлюдная местность, но для первых шагов нужна тихая и спокойная атмосфера, желательно не на улице. В моей квартире для этого есть все условия. Но не волнуйся, тут же торопливо добавил он. «Я не причиню тебе вреда». Впрочем, если вариант с моим домом тебя не устраивает… Габриэль хихикнула. Она представляла, как это должно было выглядеть со стороны, но Адриан не похож на маньяка-убийцу. Впрочем, как и её саму, нельзя назвать жертвой. В случае чего она вполне могла бы дать отпор. Для такого у неё припасена пара фокусов. «Меня устраивает и ничего не смущает. Я не боюсь, Адрен. И ты уже успел убедиться в этом. Ты права. Демоны всё-таки страшнее людей», — открывая дверь машины, произнёс маг. «Но я действительно намерен тебя обучать. Скоро сама убедишься. Я верю тебе. Не будем терять времени». Габриэль заняла пассажирское место, и автомобиль тронулся. Набрав скорость, он понёсся вдоль улицы. Дорога не заняла много времени. Адриан припарковался возле пятиэтажного дома, построенного, судя по вычурному виду, в прошлом столетии. Маг повёл спутницу к себе. По сравнению с той комнаткой, где обитала Габриэль, жильё Адриана казалось огромным. Гигантская гостиная в стиле лофт совмещалась с просторной кухней. Панорамное окно во всю стену закрывали серые полупрозрачные шторы. Под ногами скрипел дорогой ламинат. Габриэль прошла к центру комнаты и остановилась между кожаными коричневыми диванами. «Ого! Почти как у нас в замке!» «Что?» «Я говорю, просторно, как в нашем замке. До того, как осесть в этом городе, я жила в поместье Делакруа. Это было не так давно, но я уже успела отвыкнуть от таких пространств». Габриэль перевела взгляд на мага, который в этот момент набирал воду в стакан прямо из-под крана. Наверное, сложно было всё бросить: роскошную и беззаботную жизнь. Адриан поднёс к губам стакан. Отчасти да, но я не жалею. Иначе я никогда не стала бы магом. Адриан выдержал паузу, а потом предложил: "Воды? Может быть, сделать чай или кофе?" "Нет, спасибо. А кофе мне в жизни хватает". "Хорошо. Адриан поставил свой опустевший стакан на стол. «Габриэль, мне нужно знать твою историю, всё, что ты можешь сейчас рассказать. Пусть это будет немного, но я должен знать, с чем имею дело. Это важно, ведь тогда я смогу понять, как с тобой работать». Девушка печально вздохнула и отвела взгляд. В глубине души она этого ожидала. По крайней мере, он не просил рассказать абсолютно всё. С самого рождения я жила в доме, на котором лежали блокирующие магию чары, — сказала она, и её голос дрогнул. И хотя у меня были задатки к магии, с помощью телекинеза я не могла даже чайную ложку поднять. Сначала я думала, что так и должно быть, что потенциал раскроется позже. Но это оказалось не так. Причина моей неспособности использовать чары была в блокирующем куполе, что укрывал всё наше поместье. Прости, Адрен, больше я ничего не могу сказать маг понимающе кивнул и коротко коснулся плеча девушки а затем подошел к одному из диванов и взял с него сложенный в четверо серый серебристым отливом плед адриан положил его на пол и скомандовал девушке садись она недоверчиво посмотрела на мага но указание выполнила зачем это сейчас поймешь он опустился на пол напротив нее я уже сказал что основа магии это не о суете и спешки Чтобы эффективно использовать силы, ты должна быть спокойна, даже в бою. Скорее всего, у тебя это не получится сразу, но это нормально. Мало того, что тебя никто не учил обращаться с магией, так её ещё и блокировали всю твою жизнь. То, что ты сама научилась её хоть как-то использовать и достаточно эффективно сражаться, говорит о многом. А значит, у тебя настоящий талант. Это в твоей крови. Ты прирождённый маг и будь у тебя должная подготовка, ты бы стала непревзойденным бойцом и великой чародейкой». Габриэль слушала его, затаив дыхание. «Как хорошо, что он согласился ей помочь. Но сможет ли, Адриан? А что, если моей связи с магией был нанесён непоправимый вред? Что, если мы не сможем её восстановить, и я останусь вот так?» Девушка не знала, с чем сравнить своё состояние. Ближе всего была неполноценность от физического увечья, когда хочется что-то сделать, но не получается. Когда усилия хватает только на самый простейший вид деятельности, но при всём желании большего не получается. Адриан, кажется, прекрасно всё понимал. Я не могу сейчас точно сказать, насколько всё плохо, Габриэль. Но то, что ты всё же используешь силу и даже вполне успешно, даёт основание полагать, что связь можно восстановить. Давай поработаем и посмотрим. «Первое, что тебе нужно сейчас, — это медитация». «Медитация?» — изумлённо переспросила Габриэль. «Да. И не стоит её недооценивать. Ты скоро сама поймёшь, как она важна и нужна». Габриэль кивнула, стараясь избавиться от чувства досады и разочарования. Но ведь Адриан её предупреждал, что сначала будет скучно. «Закрой глаза». Девушка подчинилась. «Расслабься, дыши ровно». Избавься от лишних мыслей и эмоций. Ты контролируешь их, а не они тебя. Габриэль попыталась выполнить указания мага. Однако ей было сложно оценить, насколько хорошо она справилась. Вроде бы она ни о чём особо не думала, но в то же время ей казалось, что сознание так и норовит переключиться на что-нибудь незначительное. Девушка постаралась выровнять дыхание. Вдох, выдох с одинаковым интервалом спокойно, не дёргаясь, и как только она сосредоточилась на дыхании, навязчивые мысли покинули голову. Адриан молчал несколько минут, ожидая, пока Габриэль придёт к нужному состоянию. Затем снова заговорил. «Прислушайся к своему телу. Почувствуй его. Твоё тело — источник и проводник твоей силы. Магия наполняет каждую его клеточку. Она неотъемлемая часть тебя, но ты спокойно и не давишь на себя и на неё. Ты знаешь, что можешь воспользоваться своими способностями в любой момент. Сердце отбивает удары размеренно. То, что происходит вокруг, незначительно. Важна только магия, она начнёт циркулировать сквозь тебя. Позволь ей заполнить твое тело, но не заставляй ее прийти. Она сделает это сама, когда поймет, что ты для нее открыта. Увлекаемая его голосом куда-то во тьму собственного сознания Габриэль сумел расслабиться. Адриан замолчал, оставляя чародейку наедине с самой собой. Ее окутал бархатный мрак, а внешний мир, будто перестал существовать. Там, где она сейчас находилась, не было ничего, кроме магии, но Габриэль не видела её, только чувствовала. Очень слабо, словно тонкая нить паутинки касалась подушечки пальца. Девушка не знала, сколько прошло времени — несколько минут или несколько часов. «Габриэль!» — голос Адриана не сразу прорвал кокон из тьмы. «Габриэль! Возвращайся!» Девушка открыла глаза. Ничего не понимая, она несколько секунд пыталась сфокусировать взгляд на размытом человеке прямо перед собой. Наконец, очертания Адриана стали чёткими, а сама Габриэль осознала, что происходит. «Как ты?» Его взгляд был мягким. Я засёк 10 минут. Для начала этого хватит. «Хорошо. Только не знаю, насколько я всё сделала правильно. Мне показалось, что глубоко во тьме я смогла почувствовать силу». О. Если так, то это очень хорошо. Ты всё сделала как надо. В будущем, погрузившись в себя, ты сможешь увидеть её. Она вспыхнет в темноте собственным цветом. У тебя кажется голубой? Да. А я об этом только недавно узнала. Представляешь?» Адриан усмехнулся. Он поднялся на ноги и протянул чародейке руку. А когда Габриэль подала ему ладонь, то помог девушке встать. «Ты скоро почувствуешь разницу». — пообещал я Адриан. — На сегодня достаточно. Первое время мы будем работать таким вот образом. Ты должна научиться чувствовать свою силу, давать ей возможность тебя наполнять, а потом начнём добавлять уже активные манипуляции с самой магией. Жду не дождусь. Торопиться нельзя, не забывай. С улыбкой погрозил пальцем маг. Иначе путь станет в два раза длиннее. Спасибо, Адриан. Я поняла. Я готова. Хотя и хочется поскорее. Он похлопал её по плечу. «Дай себе время. С каждым днём твоя связь с магией будет крепнуть. Идём. Я отвезу тебя домой. Продолжим завтра». Уже дома, лёжа в своей кровати и ворочаясь сбоку бок, Габриэля размышляла о своей медитации. И хотя Адриан сказал ей, что она сделала всё правильно, девушке было не по себе. Она вспомнила ощущение нити паутинки на подушечке пальца. «Да». Габриэль практически ничего не почувствовала, и это пугало. Когда она сражалась или тренировалась, магия хоть и была с ней, но девушка не чувствовала активного отклика. Чародейка вздохнула. Тревога засела в груди острой спицей. Внезапно захотелось, чтобы рядом оказался Адриан, услышать его умиротворяющий голос, увидеть в голубых глазах спокойствие и перенять его. Но друга рядом не было и возможности дотянуться до него через расстояние тоже. Кажется, придётся теперь самой учиться справляться со своими чувствами и эмоциями. Со стоном Габриэль отвернулась к стене и накрылась одеялом с головой. Завтра утром на работе она пожалеет о том, что не выспалась.